Глава 24. Добрые друзья, вторые и первые мешок искр, все мы Сизифы, каждый спасает своих. Первые. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш. Аминь. Джош не слушает. Грех подслушивать чужую исповедь. Мисс Шиммер и Тани смотрит на мир взглядом шансфайтера. А значит, голос Пирса для женщины не громче колыхания летнего зноя. Я ухожу, мисс Шиммер делает шаг к дверям. Здесь я всё равно ничем не смогу помочь. Я буду в мэрии. Там я полезнее. Брови Пастра взлетают на лоб. Полезнее? Я буду рядом с Пирсом. Рядом с тактоном в теле Бенджамина Пирса, возможно, его реакция на происходящее скажет мне больше, чем наблюдение за полётом наших пуль. Не дожидаясь согласия проповедника, она выходит на улицу. Мистер Редмон, вы готовы? В лавке остаются люди: китаец, торговец, преподобный. Последний способен видеть непрекаянные души. слышать их диалог, но это уже не имеет никакого значения. Для Джоша существует только мистер Пирс, один на всём белом, на всём чёрном свете, кажется, что не они с Пирсом, а все вокруг превратились в бесплотных призраков, заметных лишь для взгляда шансфайтера. Готов к чему? хочет спросить Джош. Это глупый вопрос, сэр. Это пустая трата времени. Поэтому Джош задаёт другой вопрос. С чего начнём, сэр? Пирс подходит ближе. Ну, для начала пожмём друг другу руки. Неплохое начало, вы согласны? Просто отличная. Как со стороны выглядит улыбка Джоша Редмана? Нет, лучше этого не знать. Джош протягивает руку и ощущает внезапное сопротивление. Воздух между его ладонью и ладонью мистера Пирса превратился в впухлый пудинг из хурмы. Честное слово, пудинг сер, такой Джошу доводилось пробовать в штате Индиана с гарниром из взбитых сливок. Да, соглашается Пирс, это будет непросто, уверяю вас. Голос Пирса едва различим, не голос, шелест ветра в листве, похоже. сил у старика маловато он больше храбрится чем что-то может на самом деле джош предпринимает новую попытку пирс отвечает тем же пирсову руку уводит в сторону но старик перехватывает локоть правой руки ладонью левой возвращает страптивицу на заданный курс 5 дюймов в четыре сопротивление растёт Чёрт, в пудинг уплотняется, превращается в натуральный каучук. Джош давит, Пирс тоже давит. Первое впечатление было обманчивым. Вряд ли напор Пирса уступает напору его партнёра. Вы почти мы, мы почти вы, я и Пирс пара орлов. Хорошо, пара жалких решек, два одинаковых полюса магнита, но мы ещё и люди, верно, сэр? Хотя бы чуточку, а? Как вам монета с двумя орлами? Леди и джентльмены из пекла. Да, это ваше казино "Игорный дом злых чудес". У заведения не выиграть, как ни удваивай ставку. Но кто сказал, что мы станем играть честно по вашим правилам? С рычанием, качнувшись вперёд, словно подрубленное дерево, и подперев правую руку левой, по примеру мистера Пирса Джош, продавливает оставшиеся дюймы в жилах Джоша レッドмана есть ли у призрака есть жилы течёт не кровь крепчайший самогон доктора Беннинга хмель бьёт в голову пьяниц злобой настоянной на упрямстве сколько ни пей всё будет мало пудинг каучук оружейная ал, как его ни назови, пространство плещет во все стороны, не выдержав напора ладонь накрепко влипает в ладонь. Клещами сжимаются пальцы. Двое стоят, судорожно вцепившись друг в друга, переводят дух. Духи переводят дух. Животики от смеха надорвёшь сэр. А теперь, мистер Редман, обнимемся, как добрые друзья. Джош. Просто Джош. Шелестят листья под ветром. Очень приятно, Джош. Я Бенджамен. Для вас Бен. Обнимемся, Бен, как добрые друзья. Не забыли? А мы есть друзья. пальцы левой свободной руки Джоша цепляются в старческое предплечье так оно и есть или это шалит воображение но предплечье костлявое хрупкое настоящее на своём собственном предплечье Джош ощущает хватку чужих пальцев сухих и крепких две руки два каната брошенные тонущим морякам с корабля Язвы, гной, короста всё это проделки адского переводчика. Обман, мираж, презгливость, отвращение. Призраку ли брезговать другим призракам? Воздух исчезает, возвращается пудинг, каучук, оружейная сталь. Руки переплелись, держат, тянут, подтягивают. Левую ладонь жжёт огнём, когда Джош, преодолев сопротивление, рывком бросает её на плечо Бена. Мигом позже на плечо Джоша ложится пирсавая ладонь. Она дрожит, воображаемая плоть Джоша Редмана горячей раскалённой сковороды. Вы обнимались с костром, сэр. Дьюим. Ещё Дьюим. Джош что-то видит, лавку пирса нет, образы чужие, незнакомые, какие-то люди, дома, города, женщина постаревшая мисс Шиммер, вряд ли, наверное, это её мать, смеётся мальчик в шляпе сдвинутой на затылок, в прихожей стоят сапоги, это сапоги разъездного агента. Скачет лошадь, звучит рояль, обнимаются двое мужчин, один хлопает другого по спине, почему бы и нет? Пустыш кафе, стойки для винтовок, гвозди вбитые в стены, прилавок исцарапанный оружием, коптящее пламя керосиновой лампы, чашки со остатками холодного чая, тени на стенах. Далёкие хлопки выстрелов, отблески в окнах, всё делится зыбким, тонет в дыму. Кажется, что отчаянная польба сбежала с улиц Элмер-Крик и беззвучно явилась собственной персоной, воняя порохом и кровью в лавку Абрахама Зинника. Клубы дыма плывут, меняют форму, Теперь это пряди тумана, слоистого и плотного, как сырой войлок. Войлок обугливается и истончается, туман редеет словно под лучами утреннего солнца. Солнце, воду? Нет. Не бывает. Второе. Два тактона в одном месте. Солнце, воду? Багровая зарева, оно пожрало треть небес, перечёркнутых испалинскими дугами, поглотило землю у горизонта. Зарева надвигалась, пускала дымную слюну, распахивала жадную пасть, сгрудившись на пристани из чёрных досок, беженцы старались не оглядываться. Приближение гибели пугало всех, взгляды устремлялись на смолинное море, на тяжёлые фосфорицирующие, готовые в любую секунду вспыхнуть волны. За ними, за пенной полосой прибоя, качались на пологой зыби, направляясь к пристани 3, 4, 5, 6 лодок с низкой посадкой. В лодках не было ни души, ни гребцов, ни кормчего. Тем не менее, вёсла посудин слажено двигались сами с собой, направляя лодки к берегу. Шесть неуклюжих водомерок, шесть ореховых скорлупок упрямо стремились к цели. Вторым именем пристани был ужас, третьим отчаяние. Но по мере приближения лодок пристань становилась безымянной, делалась основой для множества вероятностей. Тёмное облако горя, окутавшее толпу, просветлело, обгорелый настил укрепился, обрёл прочность фундамента для будущего. Взмахом волшебной палочки призрак спасения переменил настроение несчастных беженцев, будто струи гейзеров из них хлестало иное, едва ли не видимое глазом чувство надежда. Каждый знал, верил, а нас не забыли. Помощь на подходе. Спасительный выход из мира обречённого на гибель вот-вот откроется. Родной дом вспыхнет, станет огненной могилой и спалинской гекатомбой, но уже без нас. Пространство над волнами исказилось, смялось гармошкой, горизонт, пылавший заревом, остался на месте. Горизонт, соединявший море с небом, приблизился единым рывком. Воздух над водой затвердел до звонкой хрупкости стекла, по его поверхности ринулась во все стороны паутинка тонких трещин. Лодки приближались. Трудно сказать, в какой момент толпа на пристани увеличилась. У дальнего её края, того, что ближе к наступавшему фронту огня и дрожи, и трепетания соткались новые фигуры, внешне они мало чем отличались от других беженцев. но оказались напористей, нетерпеливей, сбившись в плотный отряд, новоприбывшие сразу принялись проталкиваться сквозь толпу с сосредоточенной целью устремлённостью юношескомых. Беженцы до того стоявшие смиренно, пришли в движение. Толпа забурлила, превращаясь в живое подобие штормового моря. Шторм набирал силу, всё новые и новые эмигранты объявлялись на краю пристани. И немедленно присоединялись к тем, кто спешил пробиться к тёмной, неспокойной воде, к лодкам, к спасению. Раздались первые крики гнева и отчаяния, взвился к небу жалобный детский плач, следом яростная ругонь. Уже нельзя было разобрать, где новые беженцы, где старые, те, кто ждал с самого начала. Всё смешалось. Все стремились к лодкам, обгоняя старых, отталкивая слабых. Спотыкаясь о брошенные пожитки, кто-то упал, пытался встать, но десятки ног прошли по нему, топча, пиная, колеча. Последние уже шли по кровавому месиву. Толпа разбухала, как на дрожжах, вспучивалась, не в силах вместить в себя всех прибывающих. Задние напирали, рвались вперёд. В оползь всплеск бедняга не удержался на краю, рухнул в воду. Другие, не дожидаясь, пока их постигнет судьба несчастного, прыгали в лодку, подошедшую ближе других. Двоим удалось допрыгнуть, они упали на мокрое дно судионышка, больно ударяясь о твёрдые поперечные скамьи и не обращая на это внимания. Остальных поглотило море. Взлетел и оборвался пронзительный крик ребёнка. Пальцы, облепленные водорослями, ухватились за борт. Третий шкильевчик ухнул в самую середину лодки, победно вздев руки над головой. Дно проломилось с громким треском, внутрь хлынула чёрная вода. Вёсла остальных лодок замерли как по команде. Толпа, беснующаяся на пристани, окаменела, казалось, застыло само время. Мгновение превратилось в липкую тянучку. Оно истончалось и удлинялось, пока не лопнуло что-то важное, скрепляющее волокна времени в единое полотно. Вёсла лодок пришли в движение, суда разворачивались, спешили прочь. Стекло, назвавшееся пространством, плавилось в пламени невидимой горелки. Трещины затягивались, твердь превращалась в жидкость. зыбкое марево в ничто со взхлипом в котором слышалось явственное облегчение пространство искажённое смятое чужой волей распрямилось горизонт отшатнулся возвращаясь на прежнее место к нему к воображаемой границе уходили все лодки кроме потопленной Горестный стон исторгся из множества глоток. Усиливаясь, закручиваясь спиралью, он превратился в вой стаи волков, гибнущих в тисках облавы. Мечта о спасении таяла в тумане, наползавшем на пристань. Надежда? Нет, только ужас и безысходность. Пламя приближалось. Третий. Джошуа Редман по прозвищу Малыш. Большая неудача, большая неудача это единственная мысль Джошуа Редмана. Она жужжит мухой в кулаке, бьётся в тенётах рассودка содрогающегося в спазмах. Большая неудача. Беженцы, пристань, лодки ещё стоят у него перед глазами. Уши словно пробками забиты воплями, криками, оглушительным стоном. Вот, значит, каков ты выстрел из шансера. Дуплет из двух стволов, маленькое злое чудо. Впрочем, не такое уж маленькое. Объятия мистера レッドмана и мистера Пирса, две семьи та, кто на вжаждущих спасения. Слишком много в одном месте, слишком Избыток давления в паровом котле. Уходят лодки. Подступает огонь. Вот как ты выглядишь. Большая неудача. 13 лет прекрасный возраст, чтобы умереть. Джош Уэддман повторял эту в высшей степени ободряющую мысль всё время, пока бежал прочь от горящего посёлка. Сегодня он видел слишком много трупов. Багровые языки пламени лизали чёрные остовы домов, рвались к кромнадушным небесам, где уже зажглись первые звёзды. Люди, которые всецело уповали на милость Господа и грядущий рай, нашли подлую гибель и обрели ад на земле. Это тахтоны, демоны, бесы, адские твари. Мы для них одежда, костюмы, защита водолаза. Они нуждаются в наших страданиях, чтобы открыть чёрный ход, вырваться на свободу из своего ада. Мы или они? Джош старается. Он очень старается себя убедить. В конце концов, он справляется с поставленной задачей, не правда ли? Да, сэр, справляется. Ну, Почти. Надо думать о другом. Долой пристань беженцев в чёрную воду. У нас получилось. Не убеженцы, с этим всё ясно. У нас Джош, Пирса, Рут, пастор, китаец, лавочник. Выпывшая орешка перевернулась орлом вверх. Большая неудача внизу, большая удача наверху. Значит, Велмер-Крик всё уляжется. Не в гроб, сэр. Что вы? Это всего лишь фигура речи. И ещё. Пирс. Где мистер Пирс? Четвёртое. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Рут, разочарованно, Нет, она не ждала, что по возвращении в мэрию её встретят ликованием и аплодисментами, но хоть что-нибудь, хоть какая-то реакция, а мэр прячется под столом, под зелёным игорным столом, словно механизм рулетки нуждается в починке, а мистер Кирк Патрик, ремонтник, вызванный хозяином казино. Звуки, которые несутся из-под стола тоже сродни механическим Так скрижечет повреждённая пружина наружу торчат ноги в лаковых туфлях невозможно поверить но мистер Киркпатрик забылся тревожным сном мистер Киркпатрик храпит слишком много потрясений слишком тонкая натура разум нуждается в отдыхе это пожалуй хорошо рулетка да неподалёку отсюда чёрное пытается стать красным красное чёрным Да так что шарик и не различит, куда попал. Весь выигрыш заведения. Кстати, где владелец заведения? Пирс. Этот пирс сидит на полу у стены, привалившись спиной к тканым обоям. Он выглядит гораздо лучше того пирса. Парут не сказала бы живее, но лучше это уж точно. Верхняя пуговица рубашки расстёгнута, галстук сполз вниз. Тоже спит. Под закрытыми веками движутся глазные яблоки, дёргается щека, шевелятся губы, но из рта не вырывается ни звука. Кодык на шее ходит туда-сюда, словно этот пирс поминутно сглатывает. В застеклённую дверь балкона рвётся пламя. Нет, не пламя, отблески. Горит филиал банка. Пробираясь в мэрию из оружейной лавки Рут видела пожар. Ещё она видела, как от банка отъезжают трое всадников с мешками, притороченными к седлам. Кто это был? Жив ли Сториш? Остался ли в банке хоть ломанный доллар? Этим пусть занимается шериф Дрекстан. Если у шерифа дойдут до этого его жирные руки. Отсвет пожара ложится на лицо ложного пирса. превращает в трагическую маску. Можно поверить, что таhton лезет наружу, сочится из пор кожи. Руд отходит назад, кладёт левую ладонь на рукоять шансера. Если она права, если сейчас произойдёт то, что произойдёт, Руд Шиммер тебе придётся делать такое, чего ты никогда в жизни не делала. Ты готова? Спросите что-нибудь полегче. Пирс открывает глаза, в них нет ничего человеческого, две дырки от пуль. Если заглянуть в них, увидишь преисподнюю. Что там творится, а? Что бы ни творилось, этому пирсу оно не по душе. Если, конечно, у него есть душа. Кажется, у двух изгнанников получается. Когда ложный пирс вскакивает, собираясь бежать со всех ног туда, Где рушится его замысел? Нет, он не вскакивает. Он только собирается это сделать и остаётся на месте, на полу у стены, потому что Рут его останавливает. Останавливает, не вынимая шансер из кобуры. Пятая. Рут Шиммер по прозвищу Шеф, 14 лет.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 Я имею в виду собранный им лично для себя, а не для компании. Как успешный Spark-диллер, ваш отец смог в счёт жалованья резервировать для себя искры определённого характера. Что это значит? Какая у тебя искра? вмешался дядя Том. Я спрашиваю о характере. Рут пожала плечами. Я могу поднять температуру тела. Тебе. Что тебе, кому угодно? насколько? на, на 3.4 градуса. У вашего покойного отца мисс Шиммер, нотариус, помахал в воздухе исписанным листом, давая просохнуть. Была точно такая же искра. Врядкий случай, обычно характер искры не передаётся детям от родителей. Есть люди, которые скупают искры определённого характера. Единый характер скупленных искр усиливает силу искры врождённой дробовик вспомнила Рут Хлыстик когда шериф посетил хижину где держали пленников он нашёл там три трупа двух бандитов которые успели окоченеть и Роберта Шиммера застреленного в упор главарь исчез папой их убил голос Рут треснул поджарил изнутри Он убил их, спасая меня. Я Прошлое. Его нет, оно прошло. Его нельзя уложить в сидельные сумки и привести в другое место, в другое время, ни в настоящее, ни в будущее. Впрочем, иногда оно приходит само пешком, не спрашивая разрешения, так, будто мы живём в мире отличным от нашего. Шестое. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Этот пирс хрипит. Лицо его наливается кровью, зубы стучат, на лбу выступают крупные капли пота. Пирс пытается встать и падает на колени, а зноб скрежещ зубовный Ломота в мышцах, заметная со стороны судороги, слабость, хуже, бессилие. Температура его тела повышается. Ещё, ещё Руд впервые пользуется отцовским мешком искр. Но это как дышать, если уже шлёпнули по заднице, никуда не денешься, кричишь и дышишь. Это как дышать, это как Толкать в гору тяжеленный камень, камень высотой с тебя, гора высотой до неба, вершина прячется за облаками. Ты толкаешь, упираешься босыми ступнями в каменную тропу, руками и плечами в неподъёмную махину, обдирающую кожу до самых мышц. Шаг за шагом, вздох за вздохом, В детстве отец рассказывал ей сказку про древнего грека Сизифа, хитреца и обманщика, наказанного богами. Все мы, Сизиф, и смеялся Роберт Шиммер, гладит дочь по волосам. Хитриим, обманываем, тащим камень в гору, знаем, что рано или поздно он скатится обратно, а мы следом за ним. Радуйся, что твой камешек ещё лежит у подножия. Спи, маленькая, храни тебя Господь. У подножия нет, уже на полпути к вершине. Со временем творятся маленькие злые чудеса. Время, если можно так выразиться, тактонье, минута за год, час за жестянку леденцов, вечность по четвертаку за штуку. Умом Рут понимает, что с того момента, как её искры подожгли этого пирса, прошло не более 2-3 секунд. Она понимает, но поверить в такую чушь она не способна. Камень ползёт вверх, нагревается на солнце. У Пирса начинается припадок, похожий на приступ падучий, но быстро прекращается. А лже о чем делается вялым, сонным, только глаза лихорадочно блестят, грозя вылезти из орбит. Шея закостенела, не гнётся, голова словно насажена на железный флагшток. Пирса тошнит зелёной желчью, рвота стекает на грудь, пачкает одежду, пальцы скрючиваются подобно когтям ястреба, вцепившимся в добычу. "Нет", говорит Рут. "Это ты добыча". Ничего она не говорит, губы не слушаются, язык занемел. Она думает: "Это ты добыча". Думать Тяжело, мысли отвлекают от главного. Камень, гора, тропа. Зрением отличным от человеческого Рут видит море, далеко внизу, под горой. Чёрные волны, белые барашки, берег, пристань, толпа на пристани. Там ночь, пожар, паника. Там что-то происходит, но Рут нельзя отвлекать. Пирса трясёт, дрожь мелкая, противная. Как отец сделал это сразу с двумя пирсами? Рут раньше не представляла, чего стоило отсу задержать бандитов, пока книжная девочка гнала Мегги прочь от заброшенной хижины. Опомнись, дурочка, какие пирсы! Дробовик и хлыстик негодяя без имени и чести. А нагла говоря, отца не хватило. Мистер Джефферсон теперь почтенный бизнесмен, владелец угольной шахты. Он прячется в конторе шерифа под защитой закона. Перестань отвлекаться, толкай камень, грей чужой котелок на своём огне, молись, чтобы у Джоша Рэдмана и того Пирса вышло что-нибудь толковое. Грей, толкай, молись. Шаг, другой, третий. Рут не знает, чего ей ждать, если её затея выгорит. Взгляд шансфайтера требует усилий, а силы на исходе. Наверное, мешок искр, оставленный ей в наследство, сильно потерял в весе после того, как Роберт Шиммер превратил двоих мерзавцев в жаркое. Огня не хватает, он вот-вот погаснет, и всё-таки часть сил, необходимых для воплощения замысла, Рут отдаёт на то, чтобы посмотреть на мир так, как это делают стрелки из невероятных револьверов. Она не жалеет об этом поступке. Седьмое. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Рут видит Тактона. Рут стреляет. Нет. Для мисс Шиммер всё происходит иначе. Сначала Рут стреляет, а только потом осознаёт, что видит Тактона. Воображаемый друг, будь он проклят, ничем не отличается от Бенджамина Пирса, если не считать общей размытости очертаний. Выскочив из тела, бьющегося в вагоне, он, сломя голову, бросается к дверям, вряд ли тактон нуждается в дверном проёме, чтобы выйти из кабинета, но годы, проведённые в водолазном костюме, приучили его к некоторым ограничениям, налагаемым врождённой средой. Сейчас он слепо копирует свои действия, будто попрежнему состоит из плоти и крови, нет, одет в кровь и плоть. Это и губит беглица. Несчастный случай руд всаживает ему в затылок. Вопреки ожиданиям, голова Тахтона не разлетается вдребезги, а вспучивается дюжиной рыхлых горбов, кажется, что в тахтоньем мозгу завелись кроты. Всем семейством они лезут наружу. Горбы лопаются, но кротов не видать. Напротив, в дыры со свистом врывается воздух, закручивается воронками, всасывается внутрь. Всё это Рут вспомнит потом. Сейчас она просто стреляет. Две чёрные полосы в спину, одну за другой. Три несчастья в поясницу, пару больших, одно малое. Торопясь, Рут перезаряжает шансер. Курок на полу взвод. открыть дверку барабана каждое действие благодарность дяде Тому вбившему свою науку в мис шиммер как плотник вбивает гвоздь в доску по самой шляпку барабан полон рут поднимает револьвер в дальнейшей стрельбе нет нужды восковые пули испарились в полёте отдав тактону всю энергию маленьких злых чудес Хватило бы и меньшего числа выстрелов человеку, так точно, но Рут боялась рисковать. Поляк, как по безону. Перед ней ни не человек, и ни тактон похожий на человека. Перед ней овсяная каша на большом огне. Каша яростно кипит, булькает, пригорается со всех сторон. Островки плотной корки чернеют, обугливаются. пар превращается в дым, тонкие, похожие на дождевых червей струйки тянутся к потолку, стенам, мебели, всасываются в ткань обоев, белёонную штукатурку, лакированное дерево, не оставляя следов. Рут старается не дышать, боится, что это попадёт в неё. Джошу Рэдман говорил без разрешения: "Та, кто не в силах войти в человека, Здравый смысл подсказывает, что гибнущий, уничтожаемый враждебной средой тахтон безопасен вдвойне, и всё равно мисс Шимер ничего не может с собой поделать. Нагревать тело пирса она прекратила при первом же выстреле, но понять это ещё не успела. Всё, дышим, иначе задохнёмся. Ты оставил тело из страха смерти, авсяная каша не отвечает. Да это и не важно. А может, свои слышит тебя только когда ты снаружи? Твоя семья, близкие, кого ты там спасал? Водолаз тоже ничего не может сказать матросам на борту корабля. Он может лишь дёргать за трос. Ты выскочил из пирса, чтобы предупредить их, вызволить из западни, даже если это не так. Мне легче так думать. Каша не отвечает. Каша сгорела, исчезла, расточилась. Каждый спасает своих, мистер Тахтон. Мы носим разные имена, наша труха пылает в разных чашках весов, но закон один для всех: каждый спасает своих, сперва своих, потом уже себя. Мой отец не только убивал мешком искр, он ещё и спас мою мать от болезни, изгнал заразу из её тела, как я сейчас изгнала тебя. Хорошо, что мэр не проснулся от пойльбы. Даже если проснулся и упал от страха в обморок, всё равно хорошо. Интересно, что подумают на улице, площади, в конторе шерифа, услышав канонаду в кабинете Фредерика Кирпатрика. Проклятие. Шансер сам прыгает в руку рудд, когда она видит второго тактона. Его появление сопровождается таким грохотом внизу, у запертого изнутри входа в мэрию, что кажется орёл по-прежнему орёл, решка всё ещё решка, большая неудача пожирает элмер крик, и все тактоны ада явились сюда, желая эквитаться с мисс Шеммер. Вскоре приглушённый стенами здания гремит выстрел, другой, третий, но стрельба на площади не способна в данный момент привлечь внимание Рут. Она рада, что успела перезарядить молнию. Так рада, что не передать словами.